Вид на войну из окна. В классе идет нудный урок алгебры. Учитель математики Карлыч Болин его временно замещает скучнейший акцизный чиновник, скрывающийся от мобилизации, Самлыков Геннадий Алексеевич, прозванный нами Гнедой Алексеев. На площади перед гимназией происходит учение. Строевые занятия солдат 214-го полка. В открытую форточку класса, путая алгебраические формулы, влетают песни и команда. Ах, цумба-цумба-цумба, Мадрид и Лиссабон! Рянись! Первый, второй, рассчитай. раскудря кудряку, раскудрявая моя! Ать-два, ать-два, левой, шаг равняй! «Дружно, ребята, в поход собирайся! Как стоишь, сатана? Ровнясь! Стой веселей!» ваше вождество! Вперед, кали! Назад, кали! Вперед, прикладом бей! Бежи Бежище раз! Горж!» Из широко разверстых ртов Из натруженных глоток лезет с хрипом со слюной надсадная ура. Штыки уходят в чучело, соломенные жгуты кишками вылезают из распоротого мешочного чрева. «Кто это там в окно загляделся?» «Мартыненко!» «Ну-ка, повторите, что я сейчас сказал!» Огромный Мартыненко по прозвищу Биндюк отдирает глаза от окна и тяжело вскакивает. «Ну?» «Что я сейчас объяснил?» — пристает гнедой Алексеев. «Не слышал. В окно любовался. Ну, чему равняется квадрат суммы двух катетов?» «Он... это...» — Бормочет Мартыненко и вдруг подмигивает. «Он равняется направо. Первый, второй рассчитайся. Плюс ряды сдвоенные». Класс хохочет. «Я вам ставлю единицу, лодырь. Марш к стенке!» «Слушаюсь!» — рапортует Мартыненко и по-военному застывает у стенки. Классу совсем весело. Перья поют. «Мартыненко, убирайтесь вон из класса!» — приказывает педагог. Мартыненко командует сам себе. «К церемониальному равнению на кафедру по коридору Херш!» «Это что за шалопайство?» — вскакивает преподаватель. «Я вас запишу в журнал! Будете сидеть после урока!» «Чубарики-чубчики!» — доносится в форточку. «Как стоишь, черт! Три часа под ружье! Чубарики-чубчик!»